Глава одиннадцатая. Габриэль, мы приезжаем в Британь под дождем. Каменный дом с крошечным садиком, застекленной террасой и видом на бушующее море. Лили достает из багажника вещи и уступает мне комнату с видом на море. Утром она уже мне выговаривает: "Зачем ты убрала зеркало из ванной?" спрашивает она, чистя зубы. Предпочитаю не видеть свое лицо по утрам. Оно все перекошено. Разобрано, не дать мне взять картины Пикасса. Сделай одолжение, повесь обратно, мама. Не буду же я краситься на ощупь. Да уж, мама. И пойдем со мной хочу тебе кое-что показать. Она ведет меня на террасу, выдвигает табурет и просит меня позировать ей. Я никогда не делала этого раньше. Никогда специально. Я замираю. Ну, дышать и немного двигаться ты можешь. Лили. Я всегда рисовала маму. Все время. Ловила ее в какой-нибудь позе, в каком-нибудь образе. Мысленно фотографировала и бежала к себе в комнату рисовать. Двух-трех минут было достаточно. На деталях я не задерживалась, тренировалась замечать только главное. У меня была куча ее портретов. Я прятала их под нижним ящиком стола. Моя манера не изменилась. Сегодня я рисую ее так же, как и в шесть лет. Я без всяких сомнений распознала бы свои детские рисунки среди других. Со временем, конечно, я узнала, что такое свет и композиция. Техника совершенствовалась, но набор из нескольких линий, штрихов и изгибов, которых было достаточно, чтобы изобразить ее, остался прежним. Особенно ее глаза, рот, нос, руки и шею. Я рисовала очень быстро, чтобы не забыть то, что увидела. С той же скоростью я рисую по сей день. Не знаю, каково это. Часами сидеть перед чистым листом бумаги, не зная, что нарисовать, с чего начать. Оказавшись перед холстом, я не думаю. все происходит, будто я в каком-то трансе. Все решает рука. Когда я была маленькой, помню, пыталась максимально точно воспроизвести то, что находилось передо мной. Однажды мне приснилась художница Джорджия О'Кив. Она подошла к моему мольберту и сказала, «Когда рисуете, нужно писать не то, что видите» а суть, которая трогает вас. Отбросьте внешние детали, сосредоточьтесь на том, что должны увидеть другие. У вас есть эта сила? Власть сделать так, чтобы изображённое вами воспринимали именно так, как вы задумали. Сегодня я хочу показать миру свою маму такой, какой я её вижу. Габриэль. Моя дочь смотрит на меня. У неё всегда был пристальный взгляд. От него даже взрослым становилось не по себе. Мой табурет — тоже отличный наблюдательный пункт, даже если я вижу не так хорошо, как раньше. Помнишь первую красивую коробку цветных карандашей, которую я тебе подарила? Купила ее то ли в аптеке, то ли в хозяйственном. Прекрасно помню. Мы были на каникулах на юге Франции. Мне было лет пять или шесть. Я уже умела читать и отказалась заходить с тобой, потому что над дверью было написано «Дрогрей». По-французски одно из наименований аптеки. Дрогри. От слова «дрог» — наркотик, лекарственное вещество. Мне не нравились люди, которые употребляли наркотики, ведь это запрещено законом и вообще плохо. И я не понимала, ты-то что там делаешь? Покупаешь наркотики? У тебя всегда было буйное воображение. Ты вышла и протянула мне карандаши. И это был самый счастливый день в моей жизни. До сих пор помню, как красиво они лежали в той же стеной коробке, и я представляла, что именно смогу нарисовать. Ты стала рисовать все время. Однажды мы обедали в ресторане, кажется, в пиццерии, и ты нарисовала что-то на бумажной скатерти. Официанты похвалили тебя, рисунок им понравился, и ты подписала его, сказав, однажды это будет стоить кучу денег, и они оставили его себе. У меня всегда была мания величия. Как можно быть такой самоуверенной? Может, это потому, что ты никогда не чувствовала нехватки любви».